Страшидлы в шоколаде. Городок Табор – ожившая средневековая легенда. В современном виде городок признан одним из самых комфортных для проживания в Центральной Европе. Здесь есть и речка, и искусственное озеро, и много зелени, и жизнь приятная и неспешная. Но войдите в старый город, и вы словно на машине времени перенесетесь в позднее Средневековье. Ни одна современная постройка не тревожит облик спящего в столетиях табора. В сентябре здесь проходит историческая ярмарка, и можно почувствовать себя героем исторического романа. Табору понадобился всего один прохладный и дождливый день, чтобы бесшумно заползти в душу влажными струйками тумана. И мы попали под тихое обаяние этого города, так не похожего на своих соседей. А начиналось все весьма печально. Мы приехали в табор после обеда, когда вовсю жарило майское солнце. И разочаровались невероятно. Может, из-за отсутствия дождей, может, из-за другой природной особенности. Но повсюду на дорогах и на домах нового города лежала пыль. Особенно тоскливо выглядели пыльные с грязными потеками витрины свадебного салона, в которых были выставлены белые платья. Ко всему прочему спустили воду из знаменитого Иордана, старейшего в Европе искусственного пруда, и запускать в ближайшее время не собирались. Что стоило выяснить это перед поездкой? А теперь накрылись прогулки на велосипеде по берегам, да и кречки с говорящим названием Лужницы спускаться с горы замучаешься. Впрочем, и нет в черте города ничего интересного на ее берегах. Началось все еще в поезде из Праги. Пожилая Пани, единственная соседка в купе, заговорила по-русски, рассказав, что брат ее давным-давно учился в России. Она иногда его навещала и очень удивилась, что мы собираемся на неделю в табор. Ей было неудобно развеять наш энтузиазм, но пани все же решилась. «В табор? Хм, странно, что вы собираетесь там делать целую неделю?» Таких встреч, кстати, было множество, и мы всегда удивлялись отдельным рассказам о недоброжелательстве к русским прожаны чехов в целом. На нашем пути этого ни разу не встречалось. Нам объясняли рецепты, провожали до нужного места, рассказывали легенды, и даже несколько раз в переходах у вокзала мой чемодан отбирали и несли по лестнице совершенно незнакомые, пробегавшие мимо молодые люди». Даже вздрагивалось непривычки. Сын наш, влюбленный в Прагу и часто сюда приезжавший, как-то копался в букинистической лавочке в поисках подарка отцу, выбрал красивый альбом фотографий, разговорился с пожилым хозяином магазинчика сначала по-английски, потом по-русски. Выспросив, кому предназначен альбом и что интересно одаряемому, хозяин покачал головой. «Положи, это не то». Вышел куда-то в подсобные помещения и принес две солидные книги со старыми черно-белыми фотографиями Праги вот то что надо. И я бы сказала, что Прага в черно-белых фотографиях смотрится не хуже, а порой даже лучше, чем в цветных. Есть такая у нее особенность. Поэтому среди множества открыток в магазинчиках часто попадаются черно-белые, придающие городу что-то особенное. Но вернемся к табору. Расстроились мы, а я еще и виноватой себя почувствовала. Сама выбирала этот город как место дислокации на вторую неделю отпуска. Надо же так наколоться. Красиво, конечно. Старый город с разноцветными необычными домиками, запутанные улочки с булыжными мостовыми. Но остановиться здесь на неделю? И если бы не наше место жительства, сбежали бы на следующее же утро. Пансион был просто замечательным, с заботливыми, милыми пожилыми хозяевами. В общем, шло к тому, что остаться придется. Тем более, что табор был выбран как удобное место передвижения. Не сидеть же в городе мы приехали в конце-то концов. Это потом я поняла, что табор веками чужаков не любил. И несмотря на официальное открытие туристического сезона, ровно через два дня после нашего отъезда, а, соответственно, всяческие концерты, программы – экскурсии и прочее табор просто так к себе не впустят. Он открывается недоверчиво, осторожно, шаг за шагом. И гуляя по влажным дорожкам узкой долины между двумя холмами вдоль крошечного рукава речки Лужницы, аж в самом конце нашего пребывания мы вдруг увидели, как же приятен наш пустой городок на высоком холме. Весь сплетенный из узких улочек, специально построенных в средние века, как лабиринт. Да тут не только враг, друг запутается. То тупик, то неожиданный поворот, то старинный каменный герб к стене прислонили. А какая каменная резьба на треугольных крышах? Табор возник на месте старинного поселения Градиште в 1420-м во время гусицкого движения. Город был назван в честь горы Фавор, латинское «Табор», на Святой Земле, не зря местный пруд и Иорданом зовут. Название быстро превратилось в простонародье в «Табор», по-чешски «укрепленный лагерь». Поселение стало ядром таборецкого движения, радикального крыла внутри гуситов. В 1430-х табор являлся уже крупным экономическим центром. В 1436-м им были получены права королевского города. В 1452-м табор был захвачен Ержи Падебрадом, -э королем Чехии из умеренного гуситского крыла. Крепостная стена табора гордость города, она была построена иначе, чем в других городках Центральной Европы. Стены выстроены в два ряда, на расстоянии 6-10 метров, между ними проложен ров. Таким образом, противник, преодолев первое укрепление, оказывался во рве. Стены были укреплены башнями и бастионами и имели несколько ворот. Большая часть стены в XVIII-XIX веках была снесена. Собор в Таборе назван в честь одного из самых известных событий из жизни Христа – преображения, которое произошло на горе Фавор, то есть Табор. Первый камень в постройку, которую мы видим сегодня, был заложен в 1480 году, а отделка интерьера была закончена уже в XVI веке. Интерьер церкви украшен резными скульптурами и не менее красивой кафедрой. Прямо над кафедрой... Тоже вырезанная из дерева скульптурная группа, изображающая преображение. Тот же сюжет повторяется в главном алтаре. Впечатляюще выглядят ребристые готические своды со сложным рисунком. На башне храма, высота которой около 80 метров, расположена прекрасная смотровая площадка. На маленьких площадях встречаются старинные фонтаны. Один из них, фонтан Котнов, представляет собой каменный домик, из которого стекает вода в каменную ванну. Небольшой фонтан был и на углу у нашего пансиона. Самое впечатляющее здание Табора, известное как одно из самых интересных зданий во всей Чехии, это ратуша, строительство которой длилось более 80 лет, в 15-16 веках. На ее месте в то время находились жилые дома. Для возведения здания они были снесены. Последняя реконструкция в XIX веке придала ратуше готический облик. Массивные многогранные колонны с рельефами поддерживают свод центрального зала. На одной из внутренних арок ратуши есть довольно пикантное изображение человека с обнаженными ягодицами. По легенде, так отомстил городским властям художник за то, что его работа была недостаточно оценена и ему мало заплатили. Еще одна особенность ратуши – часы на ее башне не имеют минутной стрелки. В таборе прекрасный гусицкий музей – памятники Яну Жишке и Яну Гусу. А в готическом зале, втором по величине в Чехии, где собраны предметы Средневековья и реконструированы гусицкие сражения, легко помещается фигура всадника на коне. В музее и старая гусицкая военная повозка, и старинные книги, и документы. Он показался одним из самых интересных городских музеев, которые я видела. Самым старым архитектурным памятником табора является замок Котнов. Осталось от него, по сути, лишь башня, которая видна издалека. Самое раннее упоминание о замке датируется 1370 годом. До XVII века замок выполнял оборонительную функцию, потом в нем расположился пивоваренный завод. Сейчас в замке открыта выставка, посвященная позднему средневековью, которая представляет жизнь и социальную среду городов, деревень, дворянства и церкви. На башне оборудована смотровая площадка. Но самое интересное – это дома средневекового табора. У каждого можно останавливаться и долго рассматривать. Местным жителям в XV веке было дано распоряжение строить дома в виде укрепленного лагеря, а улицы – лабиринтами. И табор превратился в неприступную крепость. Большинство домов построено в виде каменных палаток, но это только звучит просто. В их архитектуре смешались готика и рококо, сельская барокко и архитектура эпохи Возрождения. Какая каменная резьба на некоторых треугольных крышах, кокошниках, украшающих почти каждый дом старого города. Ни один дом не похож на другой, граффити и фрески, каменная резьба и деревянные украшения. Старый табор под черепичными крышами, вьющийся по улочкам на холме над рекой Лужницей, прекрасен. Моим любимым стал дом, который я прозвала Мятым. Когда падают на него солнечные лучи, перекрещиваясь с тенью, возникает ощущение, что дом сделан из слегка помятой ткани. Еще один дом украшен готическим орнаментом в виде ослиной спины. Дом у Золотого Льва – старейший в городе. К сожалению, во многом фрески утрачены из-за небрежного отношения хозяев дома. Есть в городе улочка с розовыми домами под названием, ну, конечно, «Розовая улочка». В таборе множество ресторанчиков и таверн. Например, ресторан у двух кошек – стилизованное очаровательное заведение, где очень неплохо кормят. Местные в основном ходят в скотчу в дум, на центральной площади у ратуши. Здесь сплошное кулинарное удовольствие от горячей печени, курицы-алкоголички, судя по размерам печени, с грушей и персиками на закуску, до простенькой чесноковной или гуляшика с кнедликами и с грудинкой. Или форель с картошечкой по-деревенски, пюре из шпината с карамелизированным луком в бальзамическом уксусе подадут. Телячьи ребра у них просто замечательные. Говорю с полной ответственностью. Мы регулярно приходили на обеды-ужины в это прекрасное место и все перепробовали. Прямо посреди центральной площади деревянные скамейки и деревянный ларек. С полудня свободных мест нет. Тут наливают местное пиво Бернард с нехитрыми закусками. В козловне у Франтишика подают, что и следует из типа заведения, пиво Козел. Расположилась она на углу центральной площади, и если спросить у местных жителей, чего бы поесть вкусного, они обязательно скажут, что лучшие кнедлики с беконом именно здесь. «Чешская кухня унылая», — сказал пожилой американец, давно живущий в деревне неподалеку от табора. А потом начал вспоминать то одно блюдо, то другое, а когда шел до козловны, так махнул рукой, из-за тебя теперь есть хочется. «Унылая, говоришь?» «Ну ладно, есть у них вкусные вещи», – согласился мой собеседник. Кстати, о пиве. Город Табор популярен среди дегустаторов пива и представителей ассоциации собирателей пивной атрибутики в разных странах. Уже 20 лет подряд, в конце января-начале февраля месяца, в Таборе проходит фестиваль «Пивная печать». Как всегда бывает с самыми лучшими местами, я нашла наш пансиончик методом тыка. Знал о нем только Фромес, который заявил, что место это надо бронировать задолго или просто положиться на волю судьбы и позвонить в дверь, а вось повезет. Это потом мы узнали, что останавливаются тут и главные редакторы журналов, и даже послы, и нам действительно несказанно повезло. Старинный дом принадлежал семье пани Сдены во многих поколениях. Муж, пан Карл, архитектор. Он и отреставрировал старый дом и создал то чудо, которое мы увидели. Тишина, сплав старого аристократического особняка с сельским домом, невероятная забота и радушие хозяйки и полная автономия и независимость гостей. Номера здесь разные, но все огромные и двухкомнатные. Нам даже небольшая кухонька полагалась. На первом этаже всего два номера, а между ними салон старого дворянского дома. Ох, скажу я вам, не раз вздрогнули мы, когда строгая дама на портрете отразилась в зеркале поздним темным вечером. Встречал нас у входа крохотный бронзовый лев, старинная чистилка для обуви, для подошв. Как известно, под старым городом Табора 16 километров подземелий. Фактически все дома связаны сетью этих подземных ходов, вырытых в 15 веке. Иногда их глубина достигала трех этажей. Для туристов открыто 650 метров таборских подземелий. Еще часть приспособили под музей призраков страшидлов. Страшидел на зазывают туристов, чтобы напугать их скелетами и ведьмами, протяжными звуками и стонами из темноты. Городские подземелья табора строились еще при гуситах, но так и не понадобились в то время. Зато спасали горожан от набегов вооруженных разбойников, от шведов во времена Тридцатилетней войны прятались там и от чумного поветрия. Такие подземелья есть и в нашем пансиончике. Когда дети были маленькие, рассказывала пани с Дэна, а потом подростками и студентами здесь топили печь. И устраивали посиделки вечеринки с друзьями, с музыкой. Всего несколько лет назад заставили заложить проходы между домами. А раньше народ в гости друг к другу ходил под землей. Еще одну стену заложили. Отсюда отдельный ход шел в тоннель, выводящий к берегу реки. Так убегали женщины и дети во время прихода шведов. Хозяйка зажигала лампы в нишах, и мы спускались все ниже и шли все дальше по пустым подземельям с небольшими комнатками. И такие ходы тянутся под всеми домами старого табора. Если спуститься вниз от замка через Бехиньские ворота по лесной дороге, то ныряющей вниз, то поднимающейся на холм среди огромных деревьев, через пару километров можно выйти к монастырю Клокоты. Монастырь начали строить в 1700 году в стиле европейского барокко. Закончили через 30 лет. Это одно из самых известных религиозных мест в регионе. Вокруг зеленые луга, крыши деревенских домиков, птички над травой порхают вдоль дороги-часовни, а вдали, как минарет, тает в полуденной дымке колокольня собора старого города Табора. Сама дорога живописная, красивые старые деревья вдоль нее стоят, а в деревьях гигантские дупла. Говорят, гуситы-табориты прятались от врагов, а может, лесные разбойники. Наша хозяйка рассказывала о том, как решили гуситы построить идеальный город на горе, похожий на гору Фавор в Израиле. Почему именно здесь место нужно было не только удобное для строительства укреплений, но и чистое, незапятнанное с духовной точки зрения. Так, табор и остался одним из самых комфортных мест для проживания до наших дней. Видимо, атмосфера тут действительно особенная, теплая, светлая и незамутненная. Гуситский гетман Петр Громада, найдя идеальное место для строительства идеального города, сообщил об этом гуситскому предводителю Яну Жишке. Тут надо сказать, что гуситы руководствовались идеалами, похожими на коммунистические. Всякий приходящий к ним, независимо от происхождения и убеждений, становился братом, сестрой. Все припасы делились поровну. Гуситские войны продолжались 15 лет и охватили соседние страны. Идеологом чешской реформации был священник и ученый Янгус, обличавший роскошь и неискренность католической церкви и клеймивший позором дворянства. Этого ни иерархии церкви, ни власть стерпеть не могли, и 6 июля 1415 года в Констанце Гус был публично сожжен вместе со своими трудами. Это оказалось политической ошибкой. Жестокая расправа над Яном Гусом превратила реформатора в святого в глазах его последователей и не остановила распространение ереси. Как раз наоборот, сотни чешских монахов продолжали нести в массы его учение. Они проповедовали в городских церквях и ходили по деревням. Десятки тысяч крестьян собирались в лесах и на горах, чтобы послушать проповедников, призывавших к отмщению. Их стали называть гуситами, последователями гуса. Нельзя сказать, что власти бездействовали, священников преследовали и бросали в тюрьмы. Но это еще больше раззадоривало людей. Летом 1419 года толпа прожан попыталась взять штурмом местную тюрьму, а после схватки со стражей горожане ворвались в ратушу и выбросили из окон членов городского совета. В то время пострадало множество произведений искусства, гуситы жгли монастыри, уничтожали картины, книги, скульптуры. Именно Ян Жишка, ныне национальный герой Чехии, смог объединить разрозненную массу войска, представлявшая серьезную силу. Деревянный одноглазый Жишка стоит на одной из детских площадок табора. Можете себе представить, во что играют маленькие таборчане, беря штурмом деревянную крепость под присмотром деревянного Жишки. Большая статуя Жишки стоит на центральной площади табора, площади Жишки, и основной музей, естественно, это музей гусицкого движения. Дело их живет. Гусицкий храм возвышается над староместской площадью в Праге, и он действующий. Но вот стихает жизнь в довольно безлюдном и днем старом таборе. Сгущаются сумерки и зажигаются золотые и даже зеленые огни на старинных улочках. На город спускается густая ночь, и старый табор засыпает. Лишь рыцарь-куделка, гусицкий капитан, стоит на страже своего города. Горит огнем в свете фонарей его флаг, символизирующий рыночные привилегии города, на вершине... Каринфской колонны ренессансного фонтана. Дежурить рыцарю до рассвета, охранять покой старого города под строгим присмотром одноглазого командующего каменного жишки в тени собора. И совсем не страшно нырять в пустые ночные улочки, где гулко отдаются твои шаги на средневековой мостовой. Ведь за спиной зорко следит за порядком бронзовый рыцарь. А вот и наша улочка». Мы поскорее включим свет, чтобы не смотрела слишком строго дама на портрете, пока открываем ключом дверь своего номера, и утонем в мягких перинах кровати. И будут нам сниться волшебные замки, навеянные сказками старого табора. В Чехии, как известно, замки на каждом шагу, даже на сравнительно небольшой территории в таборской округе. Вокруг табора и бихиня Через каждые 5 и меньше километров над рекой Лужнице стоят руины древних замков, а также несколько замков, сохранившихся. В турбюро табора и бихиня дадут список замков и информацию, как добраться. Вдоль реки проложены велосипедные дорожки. Велосипеды на прокат дают во всех пансионах и даже в турбюро в сезон. Табор стоит на официальном велосипедном пути Прага-Вена. Барочный замок Мишице-Мнишице очень простенький и, тем не менее, носит гордое имя замка. Находится он в двух километрах от табора. В руинах замка Козиградок. Козеградек 1377 года в пяти километрах от табора часто проходят исторические сражения реконструкции. Осталось от замка только основание, но это святое место для потомков гуситов-таборитов. По документальным свидетельствам, здесь с 1415 года некоторое время прожил Янгус и даже написал несколько известных своих работ. В 1962 году замок получил статус национального культурного памятника. Пшебенице – замок Роженбергов 13 века. На самом деле замков практически близнецов два – Пршебенице на одном берегу и Пшебенецкий замок на другом. Казалось бы, в чем разница в названии? Оба считались одними из самых крупных замков в Богемии. Первое упоминание о замке Пршебенице относится к 1243 году. В 1420-м его заняли гуситы, а в 1437 году он был разрушен. Руины замка находятся у деревни с тем же самым именем. Из табора сюда ведет пешеходная тропа на 10 километров. Доброница — руины готического замка XIV века, хотя самый первый простенький замок и деревушка у стен появились уже в конце XII века. Еще раз замок перестроили в 1691 когда вокруг выросли различные жилые постройки. В это время замок находился в руках и иезуитов, которые вскоре его покинули. К XIX веку от замка остались лишь руины, которые укрепили в XIX и XX веках и открыли то, что осталось для посетителей. Это круглая башня – жилая часть церковь благословенной Девы Марии над рекой Лужница. Хустник – мистическое место, тишина и руины замка XIII века. как не пытались гуситы взять замок штурмом, им это не удалось. Один из немногих замков, которые устояли, погиб из-за банальной небрежности. После того, как по истечении 15 века территория эта утратила стратегическое значение, Роженберги потеряли интерес к замку. Кроме того, в их собственности находилось слишком много замков, времени и сил на все просто не хватало. Так разрушился некогда знаменитый и устоявший в сражениях хоустник. В XVI веке он остался фактически брошенным. И все же именно здесь какая-то особая атмосфера, видимо, до сих пор хранит это место свою энергетику. Кроме легенды о Белой Даме, опекавшей младенца Петровока, последнего из Рожембергов, ходило много слухов о самом Петре. Будучи не только генералом королевской армии, но и алхимиком, превращал он железные монеты в золото и вообще совершал всяческие магические штучки. Так что не зря замок выстоял в гусицких сражениях. Сельмберц, Шельмберг, XIV век. Это чешское название замка, по-немецки его называют Шелленберг. Построен замок был в 1318 году, перестроен в стиле Ренессанса в XVI веке, но уже через сто лет, к XVII веку, и этот замок остался заброшенным. И напоследок самый впечатляющий замок. старый замок у Боротина. Старый замок у Боротина или просто замок Боротин. Фантастическое, скорее, нормандское сооружение у очаровательной крохотной деревушки с колокольней церкви на берегу пруда. Лорды Боротина, как официально называют их путеводители, построили себе это укрепление в живописном месте, не догадываясь, что в 1434 году на крепость пойдут штурмом наши доблестные гуситы. Скорее всего, крепость бы и не взяли, но неделю длилась осада. и вошли гуситы в замок из-за предательства тогдашнего владельца, Микулаша из Ландштайнов. Историки до сих пор спорят, было ли предательство на самом деле. Интересно, что крохотный Боротин породил несколько очень известных в Чехии исторических деятелей. Замок находится в 16 километрах от табора. Самое интересное место в округе – городок, не особо известный массовому туризму, но стоящий посещения. Бехини – очаровательный крохотный провинциальный спа-городок. На воды сюда приезжают с 1880 года, куда идет старинный паровозик с двумя вагонами летом, а также обычный автобус из табора. Поезд особенный. Если это не исторический туристический рейс с паровозом и дымом из трубы, то никогда не догадаешься, что перед тобой поезд. Он напоминает двухвагонный трамвай. Это первая австро-венгерская железная дорога с электровозом Франтишека-Кржижека. Именно здесь, между Табором и Бехинем, в Бехине маленькая речушка Таборская лужница выглядит шире, чище и живописнее. Замок Бехине был в собственности потомков Петра Вока, того самого, которого так любила белая дама Роженбергов. В 1948 году замок отобрали нацисты. После войны замок открыли для публики. Здесь есть небольшой музей, в холле проходят концерты, в парке во Орве бродят козы. Замок находится на скале высотой 463 метра над рекой. Он был построен в готическом стиле в XIII веке. В XVI перестроен уже в стиле Ренессанса. Не зря белая дама проявляла такую заботу о младенце Петре. Он впоследствии вырос в талантливого астронома-физика-алхимика. Некоторые из инструментов, которыми он пользовался, выставлены в музее замка. В 40 лет Петр женился на Катерине, которой было всего 14 лет. С 1715 по 1992 год замок Бехене был в собственности семьи Пар. Лишь в 1992 году он был продан нынешнему владельцу. Сейчас замком владеет транснациональная корпорация, главой которой этот самый владелец и является. Бехине – игрушечный городок с замком на берегу тихой реки с маленькой мельницей, яркими фресками на домах, разбросанными вокруг деревенскими домиками, недорогими ресторанчиками с домашней кухней. Здесь есть несколько отельчиков, ориентированных на местные воды спа. Тишь, гладь и отдых для души, маленькая жемчужина, каких, думается, уже и не встретишь в современном мире. Марципановое счастье табора Среди запутанных улочек табора затерялся музей счастья. Официально это музей шоколада и марципана. Но счастье там точно приходит как к ребенку – Полное, разноцветное и всеобъемлющее. Здесь все из шоколада, воздушные шары огромные замки, сценки из сказок и мультфильмов. Даже ну погоди, не забыли. Здесь страшилище караулят сон ребенка в маленьком домике. И все живет, движется, работает. Здесь можно увидеть, как собирают какао-бобы, как везут их в Европу, показан весь процесс привоза и производства шоколада. Плывут марципановые корабли по шоколадным морям. Работает в порту шоколадный кран, бегут шоколадные паровузики по марципановым рельсам, поднимается шлагбаум, зажигаются огни в огромном замке. Шоколадно-марципановые вкусности в ярких пакетиках можно купить здесь же в магазинчике, а еще здесь есть шоколадно-марципановый табор, его соборы-домики. В отдельной комнате, если захотите, можно получить свой набор шоколада и марципана, кучу инструментов. И веселая жизнерадостная женщина научит вас ими пользоваться, выдаст несколько коробок необходимых инструментов, всяческие палочки, ножички, формочки, покажет, как вырезать бабочек и кошечек и прочее, как выдавливать травку через нечто вроде чеснокодавилки, чтобы получались тоненькие длинные стебли. А дальше? «Все зависит от вашей фантазии». Я повизгивала и подпрыгивала, как ребенок, и картинка у меня получилась позитивная, с солнышком и котом, оба с улыбками во весь рот, травкой зелененькой и цветочком аленьким. Когда мы пришли в музей, туда уже привели группу школьников, и для них все было приготовлено в рабочем зале. Но пани подмигнула мне, «Пошли, успеем», и я получила свой заряд счастья, создавая шоколадно-марципановую картинку. в довершение всего в одном из залов бьет большой шоколадный фонтан здесь можно увидеть исторические костюмы коробки для шоколада фарфоровые и стеклянные изделия и все красиво радостно и ярко не музей а лекарства от стресса и депрессии так хочется все лизнуть куснуть и прыгнуть под струи шоколадного фонтана но одним шоколадом сыт не будешь потому давайте попробуем приготовить популярные в таборе блюда. Капустные котлеты с копченостями и сыром. Капустовые карбонатки с узиним массом, а сыром. Ингредиенты. Один вилок капусты среднего размера, 250 граммов копченостей типа грудинки или ветчины или окорока, 150 граммов копченого сыра. 2 яйца, соль и молотый перец по вкусу, мускатный орех по вкусу, 3 зубчика чеснока, 2 столовые ложки муки, панировочные сухари по мере необходимости, около 80 граммов, масло. Разрезаем капусту на половинки или четвертинки и отвариваем в подсоленной воде. Сливаем воду и даем капусте стечь. После остывания капусты отжимаем лишнюю воду и нарезаем ее как лапшу, которую складываем в большую миску. В миску с капустой добавляем тертый чеснок, крупно натертый копченый сыр, мелко нарезанное копченое мясо, яйца, соль, перец и мускатный орех по вкусу и посыпаем мукой. Все хорошо перемешиваем и при необходимости обваливаем в панировочных сухарях. Главное, чтобы мы могли влажными или смазанными маслом руками сформировать пирожки, которые затем нужно обжарить на сковороде с антипригарным покрытием. В горячем масле с обеих сторон до золотистого цвета. После жарки даем стечь лишнему маслу и подаем к столу с вареным картофелем, картофельным пюре, овощным салатом. Филе в сливках. Свечкова на сметане. Ингредиенты. 3 столовые ложки масла, 3 чайные ложки молотого перца, 80 граммов копченого бекона, 2 столовые ложки соли. один килограмм говяжьей вырезки сто пятьдесят граммов сливочного масла пятьсот миллилитров кулинарных сливок один лимон три веточки петрушки три штуки лаврового листа две столовые ложки сахара одна чайная ложка цедры лимона одна столовая ложка соли две чайные ложки тимьяна шесть морковок два литра говяжьего бульона две луковицы один стебель сельдерея сушеные травки по вкусу Основа отличного соуса для филе – свежие овощи, которые мы используем в больших количествах, потому что они одновременно сгущают соус для филе, вкус остается сильным после овощей, и нам не нужно загущать мукой. Очищенные овощи – морковь, лук, стебель сельдерея – нарезаем кубиками. Нарезанный лук обжариваем на масле и добавляем овощи. Посыпаем сахаром, тимьяном и солью. Как только овощи начнут подрумяниваться, заливаем немного бульоном. Добавляем лавровый лист и сушеные травки, перемешиваем и тушим до мягкости морковки. Остужаем, смешиваем миксером или просеиваем через сито и при необходимости разбавляем бульоном. Добавляем в соус сливки лимонный сок, тертую цедру лимона и снова немного тушим. филе говядины делаем отверстие, в которое вкладываем мелко порезанные кусочки бекона, солим и перчим. Быстро обжариваем мясо со всех сторон, чтобы оно оставалось сочным внутри. Затем завертываем мясо в фольгу и хорошенько закрываем, чтобы сок не вытек. Можно использовать пакет для запекания. Помещаем говяжью вырезку в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем около 60 минут. После запекания мясо нарезаем ломтиками и заливаем соусом из овощей, подаем с хлебными кнедликами. Ребрышки изначально были едой для бедных, так как это не мясистая часть туши, ими даже кормили нищих. Мяса на ребрах мало, их приходилось обгладывать, не царское это дело. Но сейчас это деликатес, который предлагают все рестораны. Особую пикантность жеберке придает мед. Они получаются сочными и достаточно сытными. Вкус самого меда не чувствуется после тепловой обработки, но придает особый насыщенный вкус мясу. Отварной картофель с тушеной капустой – самый простой и подходящий гарнир. К ребрышкам часто подают хрен, неострую горчицу, консервированные огурцы, помидоры, капусту и маринованный стручковый перец. СВИНЫЕ РЕБРЫШКИ вп жебра первый вариант ингредиенты полтора килограмма мясных свиных ребрышек соль перец для соуса восемь столовых ложек томатной пасты кетчупа одна чайная ложка соли две луковицы четыре зубчика чеснока две чайные ложки молотого сладкого перца перец чили Одна чайная ложка растворимого кофе, две столовые ложки абрикосового, вишневого и даже яблочного варенья. Кроме качественных мясных ребрышек, вам не понадобятся никакие особые ингредиенты. Разогреваем духовку до 220 градусов. Острым ножом снимаем с ребер перепонки, чтобы специи лучше проникли в мясо. Если не получится, ничего страшного, мясо все равно пропечется хорошо. Солим и перчим ребра со всех сторон, помещаем в высокую форму и запекаем в течение 15 минут в духовке, разогретой до 150 градусов. Готовим соус. Смешаем кетчуп с джемом, перцем, солью, чили по вкусу, измельченным чесноком, мелко нарезанным луком и кофе. Кофе звучит необычно, но оно сыграет свою роль в придании вкуса. Сразу после извлечения ребер из духовки распределим соус с обеих сторон. Зальем полутора стаканами воды, закроем противень и вернем в духовку. Доведем температуру до 170 градусов и будем печь 2,5-3 часа. Время от времени будем проверять и слегка прикрывать. Чем выше выбранная температура, тем быстрее ребра станут мягкими, но медленное запекание при более низкой температуре даст им лучший вкус. В конце можно запечь ребрышки в течение нескольких минут при более высокой температуре или под открытой решеткой, чтобы получить красивый цвет. Подаем с салатом из капусты, свежим хлебом или картофельным пюре. Свиные ребрышки, вепержова-жебра, второй вариант. Ингредиенты на 1 килограмм ребер. Для маринада 100 граммов растительного масла без запаха, 2 столовые ложки меда, 100 граммов кетчупа. пол чайной ложки приправы для барбекю, два зубчика чеснока, щепотка сладкого красного перца, веточка укропа, тмин и кориандр по щепотке, соль и черный перец по вкусу. Все ингредиенты тщательно смешиваем в емкости для запекания и укладываем туда ребрышки. Убираем ребра на 3-6 часов в холодильник, затем кладем их в пакет для запекания, сделав в нем несколько проколов. Ставим пакет на противень в духовку на 45 минут при температуре 170-180 градусов. Затем уменьшаем температуру до 120 градусов и держим в духовке еще 35 минут. Печеные говяжьи ребра. на вези жебра. Первый вариант. Ингредиенты. 2 килограмма ребрышек. Их не рубят на кусочки, а оставляют длинными. Растительное масло. 4 зубчика чеснока. соус для барбекю, 2 столовые ложки меда, перец и соль по вкусу. Говяжьи ребра очищаем от перепонок и лишнего жира. Сбрызгиваем их маслом, солим, перчим. Выкладываем на тонко нарезанный чеснок в форму для запекания, прикрытую фольгой. И ставим в разогретую до 180 градусов духовку. Через полчаса уменьшаем температуру до 120 градусов и запекаем 3-4 часа. За полчаса до окончания запекания вытаскиваем ребра и намазываем густым слоем соуса барбекю. Ставим духовку на гриль на полную мощность и запекаем в ней оголенные ребрышки 30 минут. Соус красиво карамелизируется на поверхности. Подаем с поджаренным хлебом и домашним соусом барбекю. Ребрышки получаются невероятно сочными, а запекание с косточкой придает соусу неповторимый вкус. Печеные говяжьи ребра. Печена ховези жебра – второй вариант. Ингредиенты – полтора килограмма ребрышек, 150 граммов лука, 150 граммов моркови, 150 граммов петрушки, 100 граммов стебля сельдерея, сухие травки по вкусу и пара листиков лаврового листа, 30 граммов соли, пол-литра темного пива, 100 граммов сала. Очищенный лук разрезаем пополам и нарезаем ноготками. Очищенные корнеплоды нарезаем кружочками, сельдерей – кубиками. Обжариваем все на сале в форме для запекания или в сковороде, которую можно поставить в духовку. Когда лук станет глазироваться, вливаем пиво и немного воды. Перемешиваем основу, добавляем говяжьи ребрышки и травки, солим. Необходимо, чтобы ребра были погружены в жидкость полностью. Ставим форму в духовку, нагретую до 180 градусов, и выпекаем 2,5 часа. Доливать жидкость во время выпекания не обязательно, если только она не выкипит, что маловероятно. Вынимаем ребра из духовки, выкладываем на тарелки и поливаем соусом, в котором они запекались. Если соус кажется горьким, можно добавить чайную ложку тростникового сахара или меда. Оставив корнеплоды и лук, поливаем соусом теплые ребра. Идеальный гарнир – это кнедлики или картофель, приготовленный в кожуре. Рассыпчатый пирог. Дробенковая бубланина. Ингредиенты. 150 граммов сливочного масла, 2 яйца, 1 стакан молока, один пакетик ванильного сахара, 2 стакана муки грубого помола. Пол пакетика разрыхлителя, около 300 граммов любых фруктов или ягод, 1 стакан манной крупы. Готовим тесто из сахара, муки, масла и ванильного сахара. Откладываем одну треть в сторону, смешиваем разрыхлитель или немного гашеной соды с оставшимся тестом. Добавляем яйца и молоко и перемешиваем тщательно. Тесто должно получиться немного более густым, чем для блинчиков. Выливаем на противень, застланный пекарской бумагой. На тесто выкладываем мелко порезанные фрукты или ягоды. Сверху кладем оставшееся тесто и запекаем при 200 градусах около 20 минут. Смородиновый торт или черничный. Рыбезово-бобовка. Ингредиенты. одно яйцо, полстакана растительного масла, один стакан молока, один желток. 1 пакетик ванильного сахара, 2 стакана муки грубого помола, 1 пакетик разрыхлителя, пол стакана красной смородины, 1 стакан манной крупы. В миске смешиваем муку, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель. В другой миске взбиваем яйцо, желток, молоко, масло и все добавляем в сухую смесь. Перемешиваем, добавляем промытую смородину. Перекладываем тесто в просыпанную мукой форму. Выпекаем при 160 градусах 45 минут.